Глава 9. Целей и Аппиева дорога, или бани и могилы. В 48 году н.э. император Клавдий выступил перед Сенатом с речью. В этой речи он предложил разрешить знатным людям из дальней, так называемой косматой Галлии, доступ в Сенат. Разгоревшаяся дискуссия ничем не отличалась от нынешних споров на ту же тему. Многие сенаторы говорили – Что же у нас своих достойных людей нет? Да они с нашими дедами воевали. Им дай палец, а не откусят руку. И так далее, в стиле «понаехали тут». Клавдий на это возражал, что Спарта и Афины пришли в ничтожество в результате самоизоляции. А Ромул, основатель, наоборот, принимал побежденные народы в дружную римскую семью. что когда-то и италийцам нельзя было занимать верховные должности, а до них латининам, а до них плебеям и вообще отцы-сенаторы. Все, что мы сейчас почитаем как седую старину, когда-то было шокирующим новшеством. Клавдий мог испытывать к предлагаемому закону сентиментальный интерес. Он сам появился на свет в Галлии, в городе лугдуне ныне Леон, став таким образом первым императором, родившимся не в Италии. В конце концов, ему удалось переубедить сенаторов, и закон был принят. Но нас сейчас интересует не это, а исторический экскурс в речи императора. На высшей должности в государстве Клавдий оказался почти случайно. Он никогда не стремился к власти, а в годы правления жестокого Тиберия и полубезумного Гая, Каллигулы, нарочно притворялся идиотом, чтобы не стать жертвой придворных эндрик. Когда Каллигула в конце концов пал жертвой заговора, воин-претарианец случайно обнаружил перепуганного, дрожащего Клавдия за занавеской в одной из комнат дворца и умыкнул в военный лагерь, где претарианская гвардия объявила его новым принципсом. Сенаторы некоторое время возмущались, но потом решили, что безвольный и придурковатый правитель будет для них удобнее, чем предыдущие. Репутацию идиота Клавдий заработал, в числе прочего, учеными трудами. В молодости, по совету историка Тита Ливия, он углубился в старинные рукописи и архивы и сочинил множество исторических исследований по латыни и по-гречески, в том числе многотомную историю Карфагена и историю этрусков. Он был одним из последних римлян, знавших этруский язык. Именно эти изыскания и снабдили его броским примером для сенатской речи. Рассказывая о семи римских царях, мы упоминали о загадочном сервии Тулии, который явился неизвестно откуда и оставил заметный след в истории старинных римских учреждений и установлений. Так вот, Клавдий, ссылаясь на этрусские источники, утверждал, что сервий Тулии на самом деле был этруск по имени Мастарна, верный компаньон этрусского вождя Целия Вибенны. Когда воле обстоятельств им пришлось покинуть родные края, Целий обосновался в Риме, на холме, который с тех пор называется по его именем Целием. Раньше он назывался Кверкветулан, Дубравный. А Мастарна принял римское имя и завладел царством к вящей пользе нашего Отечества. Таинственный Мастарна Речь Клавдия в Сенате известна нам из нескольких источников, в частности из бронзовых таблиц, на которых было записано что-то вроде стенограммы заседания, включая недовольные выкрики сенаторов ближе к делу. Таблицы были установлены в так называемом «Святилище трех галлий» в Лугдуне, потому что результатом слушания гальская аристократия, конечно, осталась очень довольна. Их случайно нашли в XVI веке на пахотном поле, и сейчас они украшают экспозицию галлы Римского музея в Лионе. История, рассказанная Клавдием, получила подтверждение в середине XIX века, когда возле старинного города Вульчи обнаружили богатый трусский некрополь. Одна из гробниц, известная как гробница Франсуа по фамилии первооткрывателя, была расписана двумя большими настенными сценами – мифологической и исторической. На мифологической изображался эпизод из Илиады – ритуальное сожжение троянских пленников на погребальном костре Патрокла. На исторической группа вооруженных воинов нападала на застигнутых врасплох противников. Над участниками стычки художник написал имена, и в группе победителей есть Келевипинос – Целевебенна, и Мастарна – сервий Тулей, а среди побежденных – Кневе Тархунис Румах. Возможно, гней Тарквини и римлянин. К сожалению, фрески из гробницы Франсуа сейчас хранятся в одном из римских дворцов аристократического семейства Тарлония и недоступны не только для публики, но даже и для исследователей. Впрочем, в Ульче недавно соорудили трехмерную виртуальную реконструкцию гробницы. Традиционная римская историография считала сервия Тулия человеком низкого, но по крайней мере латинского происхождения, уроженцем местечко Корникул, которого принял в свой дом римский царь Тарквений Старший. Гипотеза Клавдия исходит из того, что у Тарквиния-старшего был этрусский наемник и военный советник Мастарна, который впоследствии при помощи соплеменников сверг своего патрона и воцарился в Риме под именем Сервия Тулли. Мнения современных историков поделены между этими двумя версиями. Холм целей занимает юго-восточный сектор Рима, точнее, той части Рима, которая находится внутри древнейших сервиевых стен. Ни Марсово поле, ни тем более Ватикан и другие правобережные районы в нее не входят. Его западная часть тянется от Колизея до Терм-Каракаллы, а восточная сходит на нет у городских ворот порта маджоре Между двумя частями пролегает улица, названная в честь того самого любознательного императора – Виа-Клаудия. Аква-Клаудия и римские акведуки градостроительные проекты, предпринятые Клавдием, по словам Светония, не столько многочисленные, сколько значительные и необходимые, были все так или иначе связаны с водой. Он построил водопровод, водосток из Фуцинского озера по подземному каналу и новую гавань в Ости. В Риме даже летом в жару не обязательно носить с собой на прогулку бутылку воды, купленную в супермаркете. Почти ни в каком другом столичном европейском городе без этого не обойтись, но в Риме на каждом шагу стоят уличные колонки, из которых ровной струей течет холодная, чистая, свежая вода. Пить из них, правда, удобно только при наличии некоторого навыка. В античные времена город снабжали водой более десяти акведуков, из которых тот, что носит имя Клавдия, был самым масштабным. «Кто тщательно подсчитает объем воды, который этот акведук доставляет в город», писал Плини старший с учетом всех бань, бассейнов, домов, каналов, садов и загородных вил, и прикинет, сколько на пути его следования выстроено арок, пробуравлено гор, выровнено долин, тот признает, что в целом мире нет ничего более достойного восхищения. Римские акведуки – настоящее инженерное чудо. Их единственный технологический принцип – уклон. Начало водопровода, источник, должен располагаться выше, чем его конец. Всю работу по перемещению воды выполняет силы тяжести. Естественно, для того, чтобы вода не застопорилась, этот уклон не должен нарушаться на протяжении всей линии водопровода. Результаты поражают ювелирной точностью. Так, например, римский акведук, снабжавший гальский город Нимаус, ним при общей протяженности в 50 км, теряет в высоте от начала до конца всего 17 метров, то есть уклон лишь 0,02 градуса. Та небольшая часть немского акведука, которая проложена по каменным аркам, называется Пон-Дю-Гар – мост через Гар. Это одна из самых знаменитых достопримечательностей Франции, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше считалось, что его построил Агриппа, но недавние исследования дают основание сдвинуть дату к середине I века нашей эры то есть тоже в эпоху правления Клавдия. Та картинка, которая встает у большинства людей перед глазами при слове «акведук», Величественные каменные или кирпичные арки, вознесшиеся высоко в небо. В сущности не неточна. Римские акведуки почти на всей своей протяженности проходили по земле или под землей. Арки использовались лишь тем, где этого требовал рельеф, иногда в сочетании с соображениями монументально-пропагандистского характера. Однако именно у Клавдиева акведука, Аква Клаудия, несколько участков проложены по эффектным аркам. Акведук брал начало примерно в 60 километрах к востоку от Рима. В 10 километрах от города, возле одной из важнейших римских дорог – Уеалатина, был установлен резервуар. Резервуарами снабжались многие римские водопроводы. Там, проходя через сложную систему нескольких многоэтажных камер, вода фильтровалась, оставляя на дне песок и прочие примеси. После резервуара Клавдиев-Акведук встречался с новым анийским акведуком, Анио-Ноус, и вот теперь-то они оба текли один под другим по каналам в надземных арках. По мере приближения к городу уровень земли понижался, и арки становились все выше. То место, где Клавдиев-Акведук особенно выразительно смотрится на фоне южного пейзажа, выделено в отдельную зону внутри археологического комплекса Старой Апиевой дороги. Эта зона называется Парк Акведуков, Парко Делли Акведотти. Поскольку знаменитая итальянская киностудия «Ченечетта» оттуда буквально в двух шагах, акведуки Клавдии нередко попадают в кадры на съемках исторических и прочих фильмов. Наверное, самый знаменитый пример – первые кадры феллиниевской сладкой жизни. Вертолет транспортирует огромную статую Христа, на втором вертолете за ней летит компания журналистов во главе с незадачливым Марчелло, и все это на фоне величественных Клавдиевых развалин и пинихи.